Моим следующим гостем в Каса, Фален, дом Фален, испанский, стал доктор кеймен психолог, который дал мне ребу Я его не приглашал. Он появился у меня исключительно благодаря заботам Кэти, повелительнице лечебной физкультуры. Хотя Кэймену едва ли было больше сорока, ходил он как человек куда более пожилой, и тяжело дышал, даже когда сидел, глядя на мир поверх огромной груши живота сквозь толстые стекла очков в роговой оправе. Кэймен был очень высоким и очень-очень черным, а черты его лица в силу их невероятных размеров казались нереальными. Эти гигантские выпученные глазные яблоки, этот нос, напоминавший корабельный таран, эти вывороченные губы завораживали.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 Кэти говорит мне, что вы планируете пикник на лужайке и собираетесь предложить гостям глазированные пончики. В этом есть доля правды. Я открыл рот. Закрыл. Однажды, когда мне было десять, и я рос в окляр, я взял комикс с вращающейся стойки в аптечном магазине, сунул в джинсы и накрыл сверху футболкой. Затем неспешным шагом направился к выходу Чувствую себя очень умным, и тут продавщица схватила меня за руку. Сдернула мне футболку, выставив напоказ показ мое украденное сокровище. — И как он сюда попал? — спросила она. За последующие сорок лет не случалось, чтобы я не мог найтись с ответом на столь простой вопрос. — Наконец, прошло слишком уж много времени, чтобы мой ответ восприняли серьезно, я промямлил. — Это нелепо. Я не знаю, откуда у нее могли взяться такие мысли. — Нелепо? — Да. Точно не хотите колы? — Спасибо, но я пас. Я поднялся, достал колу из холодильника на кухне. Крепко зажал бутылку между культей и ребрами. Это возможно, хотя и болезненно. Не знаю, что вы видели в фильмах, но сломанные ребра болят долго. Левой рукой скрутил крышку. Я левша. В этом тебе повезло, мучач Юноша, испанский. Как говорит Уайерман. Меня удивляет, что вы серьезно восприняли ее слова, сказал я, когда вернулся. к эти великолепный специалист по лечебной физкультуре, но она же не психоаналитик. Я постоял, прежде чем сесть. Да и вы тоже, если подходить формально. Кэммин сложил ладонь лодочкой за ухом, которая размерами не уступала ящику стола. — Я слышу. — Скрежет. — Точно слышу. — О чем вы говорите? — Такой очаровательно средневековый звук, будто кто-то опускает проживевшее забрало, готовясь к обороне. Он попытался подмигнуть мне, но когда у человека лицо таких размеров, изобразить иронию невозможно. Только бурлеск. Однако я его понял. Что же касается Кэти Грин, вы правы. Что она может знать? Она ведь работает с частично парализованными людьми, с полностью парализованными, с теми, у кого ампутированы конечности, вроде вас, с выздоравливающими после тяжелой травмы головы, опять вроде вас. Этой работой Кэти занимается 15 лет. Она могла наблюдать реакцию тысячи, у вечных пациентов на то, что им никогда не стать такими, как прежде, но куда ей распознать депрессию с суицидальными тенденциями? Я сел в продавленное кресло, которое стояло напротив дивана, и мрачно уставился на Кэймэна. Его, похоже, провести не удастся. И Кэти Грин тоже. Он наклонился вперед, то есть, учитывая объем живота буквально на пару дюймов, Больше не получалось. Вы должны подождать. Я вытручился на него, никак не ожидал такого совета. Он кивнул. Вы удивлены? Да, но я не христианин, тем более не католик. И к самоубийству отношусь вполне терпимо, однако я верю в ответственность человека. Знаю, кто вы, и говорю вам следующее. Если... Вы покончите с собой сейчас, даже через шесть месяцев. Ваша жена и дети узнают. Сколь бы осторожны вы ни были, они узнают. Пьяне он поднял руку. И компания, в которой вы застраховали свою жизнь, на очень большую сумму, я не сомневаюсь, тоже узнает. Они, возможно, не смогут этого доказать, но будут очень. Очень стараться. Слухи, которые они начнут распускать, навредят вашим девочкам. Пусть вы и думаете, что они хорошо от этого защищены. Я понимал, что Мелинда защищена, а вот Илза совсем другое дело. Мелинда, когда злилась на сестру, говорила, что у Илзы задержка в развитии, но я в это не верю. Я думал, что или просто не такая толстокожая. «И в конце концов они смогут это доказать!» Кэймен пожал огромными плечами. «Я не стану даже предполагать, сколько это будет в денежном эквиваленте, но знаю, что ваше наследство уменьшится на значительную сумму». О деньгах я как раз и не думал. В голове роились мысли о следователях страховой компании, сующих свои носы во все дыры, пытающихся определить, как и что я подстроил, надеющихся разоблачить меня. И вот тут я начал смеяться. Кэймон сидел, положив огромные черные руки на слоновье колени, смотрел на меня со всезнающей улыбочкой на губах, точнее, не улыбочкой, а улыбищей он дал мне отсмеяться. А потом спросил, что я нашел такого забавного. «Вы говорите мне» что я слишком богат, чтобы покончить с собой. Я говорю не сейчас, Эдгар, и это все, что я говорю. Я также собираюсь сделать вам предложение, идущее вразрез с моим достаточно богатым опытом. Но насчет вас у меня очень сильное предчувствие. То самое, что побудило меня дать вам куклу. Предложение это географическое. Простите? это метод лечения, который часто используется людьми на последней стадии алкоголизма. они надеются что смена места жительства даст им возможность начать все с чистого листа кардинально развернуть ситуацию. я что то почувствовал не сказал бы что надежда но что то срабатывает он редко продолжил кайман ветераны анонимных алкоголиков у которых есть ответ на все. Это их благословение и проклятие, и пусть даже редко кто это осознает, любят говорить «посади говнюка в самолет в Бостоне, тот же говнюк сойдет с трапа в Сиэтле». И где при таком раскладе «я» сорвался с моих губ естественный вопрос? В настоящий момент вы в пригороде Сент-Пола. Я предлагаю следующее. Найдите местечко подальше. И отправляйтесь туда. Вы в уникальном положении. Можете это сделать, учитывая ваши финансовые возможности и семейный статус. И насколько Как минимум на год. Он загадочно посмотрел на меня. Его большое лицо словно создали для такого выражения. Если бы его вырубили у входа в гробницу Тутанхамона, я уверен, Говард Картер задумался бы. Картер Говард, 1873-1939, английский археолог, нашедший гробницу Тутанхамона. Автор намекает на проклятие фараонов, таинственную болезнь, которая якобы настигла участников экспедиции. А если вы что-нибудь сделаете с собой к концу этого года, ради бога, Эдгар, нет ради ваших дочерей, постарайтесь чтобы комар носа не подточил. Он почти провалился в глубины старого дивана, а тут начал вылезать. Я шагнул к нему, чтобы помочь, но он отмахнулся. В конце концов поднялся, вдохнул еще громче, взял портфель, посмотрел на меня с высоты своих шести с половиной футов этими выпученными глазами с желтоватыми белками, которые еще и увеличивали очень толстые линзы очков. «Эдгар, что-нибудь может сделать вас счастливым?» Я не стал углубляться в его вопрос, испугался таящихся там опасностей. Я раньше рисовал. Если на то пошло, рисованием я занимался довольно-таки серьезно, но так давно. С тех пор столько случилось. Женитьба, карьера, крах и первого, и второго. Когда? Подростком. Я уже хотел рассказать ему о том, как когда-то мечтал о художественной школе. Даже покупал альбомы с репродукциями, когда мог себе это позволить. Но сдержался. Последние 30 лет мой вклад в мир живописи ограничивался завитушками, которые я выводил на бумаге во время телефонных разговоров. И прошло, наверное, 10 лет с момента покупки последнего альбома, которому полагалось лежать на журнальном столике «Подростком» дабы производить впечатление на гостей. А потом... Я собрался солгать, стыдился сказать правду, но все же сказал. Однорукие мужчины должны говорить правду, если есть такая возможность. Это придумал не уайрман это мои слова. Нет. Попробуйте снова порисовать, предложил Каймен. Вам нужно отгородиться. Отгородиться? в недоумении повторил я да эдгар на его лице отражались удивления и разочарование вызванные тем что я никак не мог понять очевидного отгородиться от ночи.